Глава одиннадцатая. Три года назад. Тони. Я почувствовала, как меня встряхнули. Сначала мягко, потом сильнее. Но ушла слишком глубоко в сон и не хотела ни реагировать, ни возвращаться. Это так приятно — лежать на восхитительно мягких подушках. Хоть бы меня оставили в покое. «Мамочка!» тревожный голосок доносился как будто сквозь туман. «Мамочка, я кушать хочу!» Я открыла глаза, моргнула и снова закрыла. «Мама, просыпайся! Мне надо тебе что-то сказать!» Эви всем весом навалилась на мою руку. Я опять открыла глаза, зажмурившись от резкой головной боли, но постепенно силуэт дочери начал приобретать отчетливые черты. «Кто-то стучал в дверь. Я не ответила, как ты меня учила, мамочка. Я спряталась». «Умница, девочка». Слова отчетливо прозвучали в мозгу, но наружу прорвалось лишь сиплое карканье. Эви встала и вышла из комнаты. «Подожди». Оклик получился откровенно жалким, потому что вместо слов — Выходила сплошная путаница. Дочка вернулась со стаканом воды, помогла принять сидячее положение, пристроилась рядышком на диване и поднесла стакан к моему рту. Прохладная вода освежила запекшиеся губы, язык и гортань. «Спасибо тебе, милая», — выдавила я, борясь с приступом тошноты и головокружения. Отчаянно хотелось упасть на подушки и снова заснуть — но я удержалась и сосредоточила взгляд на заплаканной мордашке дочки. «Ты плакала!» — вырвался из моего горла сиплый шепот. «Я кричала тебе прямо в ухо, очень громко, но ты не открывала глаза и не просыпалась!» «Прости меня!» — я обхватила ее одной рукой, притянула к себе и поцеловала в теплую шелковистую макушку — чувствуя, как сводит желудок. Мне так жаль, честное слово. Я кушать хочу. Сделай мне тост, а потом я съем банан и крем для пудинга. От одной мысли о том, что придется возиться с едой, меня едва не вывернуло наизнанку. Потерпи две минутки, родная. Сейчас мама придет в себя, встанет и приготовит тебе чай. Взгляд упал на круг циферблата. С момента принятия таблетки прошло два часа. И тут я вспомнила, что приняла не одну таблетку, а две. Хотя обещала себе перед этим, что одной будет более чем достаточно. А если б Эви опрокинула на себя горячий чайник или упала с лестницы? Я подвергла опасности свою дочь, своего самого близкого и любимого человека. Нужно срочно что-то предпринимать. Нужно срочно завязывать с таблетками. Конечно, на то, чтобы прийти в себя, потребовалось не две минутки, а больше. Но дочка не жаловалась. Пока я сидела, бессмысленно, словно зомби, уставившись на груду кирпичиков Лего в центре комнаты, Эви объясняла, что её новый шедевр — это такой ковчег для всех бездомных животных — и как я не старалась убедить ее, что слушаю внимательно, судя по тому, как она хмурилась, по нескольку раз повторяя одно и то же и растягивая слова, провести ее не удалось. Наконец я решила, что, пожалуй, вполне способна встать, добраться до кухни и приготовить тосты. Там ничего не изменилось. Две немытые чашки с остатками чая, кипа бумаг. Я взяла чашки, чтобы перенести их в раковину, и случайно посмотрела на календарь и чуть не подпрыгнула, увидев, какое сегодня число. Сегодня был ознакомительный визит в школу Эви. Пришлось схватиться за края стола, чтобы подождать, когда кухня перестанет вертеться перед глазами. Надо позвонить в школу. Скажу, что заболела. Не откажутся же они перенести визит на другое время». Взгляд скользнул по счетам и другим бумагам, среди которых была газета, открытая на странице с вакансиями. Оставалось еще столько дел. Можно с утра до ночи приводить в порядок жилье. Но не было ни сил, ни желания. Я уже хотела было смять газету и отправить в мусорное ведро, как увидела объявление. Помощник в агентство по сдаче жилья. Неполный рабочий день требуется срочного агентства недвижимости Грегори. Небольшая частная компания в Хаакнеле центр. Отыскав карту, я выяснила, что Хакнел — это городок в трех с небольшим километрах от Булвила и что туда ходит автобус, в который можно сесть на самом краю нового квартала. Полезная информация на случай, если все-таки придется отказаться от автомобиля, до тех пор, пока не наскребется достаточно денег на ремонт. Конечно, помощник агента по сдаче жилья — это совсем не то же самое, что менеджер филиала агентства. Но что поделаешь, как любит говорить мама, нищие не выбирают. Для тех, кто заинтересуется вакансией, в объявлении была ссылка на интернет-ресурс с описанием должностных обязанностей и требований к кандидатам. Я подтянула к себе лаптоп и подключила его через телефон к интернету. Мое письмо интернет-провайдерам с просьбой провести домашний интернет не через месяц, а раньше, так и не получило никакого отклика. Загрузка шла невероятно медленно, но в итоге должностные обязанности оказались именно такими, как я и предполагала: сбор информации об объектах недвижимости, сдающихся в наем, организация фотосессий, продвижение на рынок и реклама жилья, сдающегося в наем, консультирование клиентов и помощь потенциальным арендаторам, сбор информации о любых проблемах с жильем, которые агентство помогает решить в интересах владельцев. Такую работу я могу делать с закрытыми глазами, но радости от этого было мало, так как в требованиях к кандидатам «черным по белому» значилось «опыт работы приветствуется, но не является обязательным». Ясное дело, что работник с большим стажем вряд ли вызовет интерес. Оставалось только надеяться, что руководство решит не упускать выгоду и возьмет специалиста, даже если не сможет платить ему ту зарплату, на которую он вправе претендовать. Я сохранила образец заявления себе в компьютер и посмотрела на дату, до которой принимались заявления. Осталось всего три дня. В животе словно запорхали бабочки. «Да чего же это здорово» — снова ощутить контроль над своей жизнью. Наконец-то я снова иду вперед, делаю что-то реальное для себя и своей дочери, а не топчусь на месте, полагаясь только на краденные таблетки покойного мужа.